Хенцау. У человека Гойла, которого люди Хенцау взяли на заброшенной почтовой станции, на коже прорастал малахит. Мшистая темная зелень заволокла уже поллица. Хенцау приказал его отпустить, как и всех прочих, кого они изловили напутствовав беднягу советом поискать пристанище в ближайшем Гойльском лагере, покуда его не укокошили свои же соплеменники. Глаза несчастного пока не отсвечивали золотом. В них еще брежело смутные воспоминания о временах, когда кожа его была не из камня. Он улепетывал со всех ног, будто на свете и вправду есть место, куда ему можно вернуться». И Хенцау всего передернуло при мысли, что фея чего доброго способна и в его яшмовую кожу вживить человеческую плоть. Малахит, кровавик, яшма, даже королевский камень Корнеол, каких только мастей он и его солдаты за это время не перевидели, но, разумеется, той, что им велено было найти, нигде не было. Нефрит. Старухи на счастье носят этот камень на шее и тайком поклоняются вырезанным из нефрита крохотным башкам. Матери вшивают его в одежду сыновьям. Оберег из нефрита не только хранит своего обладателя, но и делает его бесстрашным. Однако Гойл с кожей из нефрита? Такого отродясь на свете не было. Интересно... Долго еще темная фея заставит их его искать. Долго еще будет делать из него посмешище на глазах у солдат, у короля, у себя самой. А что, если она этот свой сон только для того и выдумала, чтобы удалить его от короля, а он, дурак, и удалился, послушный и верный, как пес? Хенцао глядел на безлюдную дорогу, терявшуюся, в сумрачной тени деревьев. Его солдаты нервничали. Гойлы, как и люди, стараются обходить черный лес стороной. И фее прекрасно это известно. Для нее все это игра. Именно так. Игра и ничего больше. И ему до смерти не хочется исполнять в этой игре роль верной псины. Моль. Села ему на грудь, как раз, когда он собирался скомандовать по коням. Уселась точнёхонько там, где под серым мундиром бьётся его сердце. И в ту же секунду Хенцао увидел человека Гойла, узрел будто на его столь же ясно, как видела его во сне фея. Нефрит просвечивал сквозь его человечью кожу, как обещание. «Быть такого не может!» Но тогда из недр вышел король, и в страшную годину явился Гойл из Нефрита, рожденный из серебра и стекла, и сделал короля непобедимым. Бабушкины сказки. Он сам ребенком обожал их слушать, потому что они сообщали миру смысл и веру в хороший конец. Миру, который прогнил весь сверху донизу, ибо в нем правили боги с мягкой плотью, Но с тех пор, как Хенцао испытал эту плоть своим клинком, он воочию уверился, никакие они не боги. А еще он уверился, что никакого смысла в мире нет, а хорошего конца не бывает и подавно. И тут вдруг это. Хенцао видел его, как наяву. Казалось, руку протяни, и он погладит матово-зеленый камень, уже проросший у Гойла на щеке. Нефритовый Гойл, рожденный заклятием феи. Неужто в этом и был ее замысел? Неужто она засевала мир каменным мясом, заранее зная, что пожнет его? — Тебе-то какое дело, Хенцау? «Найди его!» Моль снова раскрыла крылышки, и он ясно увидел поля, на которых сражался всего пару месяцев назад. Поля, окаймляющие черный лес с востока. «Он не там ищет!» Хенцао крякнул, мысленно чертыхнулся и прихлопнул Моль одним ударом. Когда он отдал приказ двигаться обратно на восток, солдаты глянули на него с изумлением, но и обрадовались, что он не ведет их дальше, вглубь леса. Хенцао смахнул с мундира расплющенные крылышки и вскочил в седло. Никто из них моль не видел, И в случае чего любой подтвердит, он отыскал нефритового Гойла сам, без всякой потусторонней помощи. Так же, как он, Хенцао, всем и каждому повторяет, войну выиграл Кмен, а вовсе не заклятие его бессмертной возлюбленной. Нефрит. Ее сон оказался явью. Если это она сама не превратила сон В язь.